уединившись за письменным столом и уткнувшись в газету, спокойно перекусить колбаской карри и картофелем фри. Колбаска карри, немецкая карри-вурст, популярное немецкое блюдо, жареная свиная колбаса, нарезанная на кусочки и приправленная кетчупом с добавлением приправ, из которых главное карри. Продается в уличных закусочных на простой бумажной тарелке с гарниром в виде булочки или картофеля фри.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 «Если Марко считает, что я предала революцию, так это давняя история между нами». «Что такое?» — в выражении лица и в голосе Йорга опять проступили недоверчивость и враждебность крестьяна и предала революцию. «Революцию, революцию!» — небрежно отмахнулся Марку. «Тебя предала твоя сестрица. Она сказала полицейским, что они могут застать тебя в лесу возле хижины». «С этим мы уже разобрались».